Вдруг, как бы в ответ на его слова, из обширного мрачного болота раздался тот странный крик, который я уже однажды слышал на краю гримпинской трясины. Среди тишины ночи ветер донес протяжный низкий вой, поднявшийся до и снова затихший в тоскливом вздохе, и снова он раздался, и воздух дрожал от этого пронзительного, дикого, угрожающего звука. Баронет схватил меня за рукав, и лицо его было до того бледно, что оно выделялось в темноте. — Боже мой, Ватсон, что это такое? — Не знаю. — Это какой-то болотный звук. Я однажды уже слышал его. Звук замер, и нас окружило абсолютное безмолвие. Мы стояли, напрягая слух, — но ничего не услыхали больше. — Ватсон, — сказал баронет, — это был вой собаки. Кровь застыла в моих жилах от ужаса, который слышался в его голосе. — Как объясняют этот звук? — спросил он. — Кто? — Здешний народ. — О, народ невежественен. Какое вам дело до того, как он его объясняет? — Скажите мне, Ватсон, что народ говорит о нем? Я колебался, но не мог уклониться от ответа. — Он говорит, что это воет собака Баскервилли. Сэр Генри простонал и умолк. — Да, то выла собака, — сказал он наконец. Но казалось, что этот вой доносится издалека, за много миль отсюда. Трудно было определить, откуда он доносился. Он поднялся и замер вместе с ветром. Ведь ветер дует от большой гримпенской трясины? Да, от нее. Так звук шел оттуда. — Ну, Ватсон, признавайтесь. Разве вы сами не приняли его за собачий вой? Я ведь не ребенок, и вам нечего бояться говорить мне правду. Стапфельтон был со мною, когда я впервые услыхал этот звук. Он говорит, что его, может быть, издает какая-то странная птица. Нет-нет, то был вой собаки, боже мой. Неужели есть доли правды во всех этих историях?» Возможно ли, чтобы я подвергался опасности от такой странной силы? Вы не верите в это, Ватсон? Нет, нет». А между тем, одно дело смеяться над этим в Лондоне, и другое дело стоять в темную ночь на болоте и слышать такой крик. «А мой дядя? Ведь около его тела видели следы собачьих лап. Все идет одно к одному». Не думаю, чтобы я был трусом, Ватсон, но от этого звука кровь застыла в моих жилах. Пощупайте мою руку. Она была холодна, как кусок мрамора. Завтра утром вы будете чувствовать себя совсем хорошо. Не думаю, чтобы я когда-нибудь забыл этот крик. Что нам теперь предпринять, как вы думаете? Не вернуться ли нам домой? «Нет, черт возьми. Мы вышли для того, чтобы добраться до молодца, и мы доберемся до него. Мы ищем преступника. Адская же собака пусть ищет нас, коли хочет. Пойдем, мы достигнем своего, хотя бы все враги из преисподней были выпущены на болото».